Хлопоты тяжкие. Седьмое ревуна 7147 года от сотворения мира. Азов. Примечание. Ревун. Русское название сентября. Во дворе азовского атамана, как всегда, было многолюдно. Чудом удержавшийся в седле во время очередного выброка гада, в квартале от атаманской резиденции Аркадий с облегчением соскочил с коня, и предоставил заботу о нем Джурам. Парни возились со зверюгой, не скрывая удовольствия, что не переставала попаданца удивлять. Увидев среди присутствовавших во дворе знакомое лицо, подошел и поздоровался с казаками. Перекинувшись с ними несколькими словами, пошел к Калуженину. Голова у него была занята предстоящим разговором. Опасностей у доброго приятеля он не ожидал поэтому все произошедшее стало для него очень неприятным сюрпризом. Войдя в дом, попаданец направился к лестнице на второй этаж. Осип устроил свою приемную именно там. Откуда-то сбоку, неподалеку от входных дверей, ему двинулся навстречу слуга. Тогда Аркадий воспринял его именно как слугу, ориентируясь на бедную одежду и отсутствие сабли. Казаку пристало скорее выйти на люди в исподнем, без сабли какой же он казак. При сближении слуга вдруг покачнулся, и попаданец почувствовал сильный удар в область печени. Далее его действия шли скорее от вбитых в подкорку на занятиях боевыми искусствами инстинктов. Он сделал шаг назад, одновременно разворачиваясь влево, при этом оттолкнув нападавшего рукой. Тот также от этого толчка был вынужден отшагнуть назад, и Аркадий увидел в его левой руке нож. Противник... Поняв, что под одеждой попаданца кольчуга, немедленно попытался черкнуть лезвием по шее врага. Но такое у него не прошло бы и против Аркадия-старшеклассника. Годы занятий самбо и дзюдо позволили попаданцу не только избежать смерти, но и легко обезоружить врага. Причем прием по обезоруживанию Аркадий провел максимально жестко, вывихнув противнику руку и бросив его на пол. Очнуться от болевого шока покушавшемуся было не суждено. Не успел попаданец осознать случившееся, как раздался выстрел из пистоля. Тело террориста дернулось, из его рта хлынула кровь. Аркадий стремительно развернулся. Сзади него стоял один из десятка его собственных телохранителей. «Ах ты, ганфайтер недоделанный, твою ж налево через тын и корыто!» Подшагнув к нему, попаданец от всей души врезал справа в челюсть. Парень, будто из него кто-то вынул кости, обрушился, где стоял. Чистый нокаут. А за упавшим нарисовался еще один из телохранителей, рвущий пистоль из-за пояса. «Прекратить!» — гаркнул Аркадий. «Этого!» — он указал пальцем на бесчувственного парня. «Разоружить и никуда не выпускать!» Второй телохранитель, жгучий брюнет кавказского типа, растерянно лупал глазами, переводя взгляд с поверженного товарища, которого вдруг приказали разоружать, на взбешенного колдуна и обратно. Он явно ничего не понял и пребывал в прострации. Аркадий тяжело вздохнул. «Ты меня слышишь?» В глазах кавказца, до этого вопроса совершенно бессмысленно вытаращенных, появилась тень понимания, и он кивнул. «Вот его, видишь?» Аркадий опять показал пальцем на поверженного телохранителя. «Да, вижу. Так вот, вытащи его во двор, забери все оружие. Скажи там казакам, что этого человека надо хорошо обыскать и охраняй. Ясно?» Кавказец отрицательно замотал головой. «Не понял? Это ж Мишка, зачем его разоруживать?» «Что здесь случилось?» — раздался из-за спины попаданца голос атамана Петрова. «Покушение на мою жизнь, зарезать меня в твоем доме хотели. А в придачу странное поведение моих собственных телохранителей. Не помню, сегодня на виселице пара свободных мест есть? А то вон смотри, один стреляет, когда не надо, второй отказывается выполнять приказ своего командира». «Как зарезать? Кто?» — вычленил главная из ответа Аркадия атаман. «Да вот он лежит», — попаданец нагнулся, брезгливо вздрогнув. Кровь натекло изрядно и очень быстро и повернул тело неудачливого убийцы на спину. Как он и опасался, выстрел телохранителя оказался убийственно точным. Черт, куда ж этот хренов снайпер попал, что вся кровь из тела через рот вылетела чуть ли не с космической скоростью? Террорист выглядел безмятежным и умиротворенным, несмотря на уродливую кровавую маску, закрывавшую пол лица. Если бы не эта жуткая маска, то и не скажешь, что человек погиб в бою. Черт! и ведь не расспросишь его теперь. Так это не ты стрелял? Да зачем мне в него стрелять, если я его уже обезоружил? Вон тот придурок, если не хуже, постарался. Очнется, поспрашиваем его, чего это он вздумал стрелять. А другой дурак, ну и телохранители мне, блин, выделили, отказывается выполнять мои приказы». Впавший в состояние ступора кавказец, По-прежнему стоял в проходе, загораживая его. Из-за спины его уже выглядывали казаки из охраны Петрова. Поняв, что с кавказцем сейчас говорить бесполезно, Аркадий через его голову попросил казаков вытащить обоих своих незадачливых охранников во двор, что они мигом и сделали. Навозно-селитряную проблему пришлось оставить на потом, занявшись оперативно разыскными мероприятиями, о которых, если честно, Аркадий знал сугубо из кино, и художественной литературы. Да, опытный разыскник в прошлом тоже не помешал бы. Демонстрация покойника всем присутствующим с одновременным опросом, кто его или о нем что-нибудь знает, дала немного. Выяснилось, что официального статуса в атаманском доме он не имел. Назвался Иваном, мелькал то тут, то там. Помогал иногда слугам или казакам в хозяйственных делах по воспоминаниям говоривших с ним людей по-русски, изъяснялся с черкесским акцентом. Но на попытку поговорить с ним по-кабардински отвечал на русском языке. Производил впечатление безвредного и благожелательного человека. В первый раз появился дня три назад. Да просто раса Швыткова, недоделанного ганфайтера, дал еще меньше. Примечание швыдкого, то есть быстрого. Взятый за умение быстро и точно стрелять, Парень увидел борьбу охраняемого колдуна с каким-то неизвестным и, как только покушавшийся упал на пол, немедленно выстрелил. Разумеется, в покушавшегося. Аркадию пришлось несколько раз формулировать вопрос, с какой целью он стрелял, убить или подранить. Еще не пришедший в себя, вероятно, недалекий от природы Тарас, соображал очень туго, отвечал невнятно и понимал простейшие вещи, в лучшем случае, с третьего раза. Складывалось впечатление, что никаким подсылом он не был, а убийство уже обезвреженного киллера совершил по глупому рвению. Думать, судя по допросу, Тарас не то чтобы совсем не умел, но не любил наверняка. Произведенный позже тайком допрос под гипнозом подтвердил выводы попаданца. Старательный дурак может оказаться вреднее умного шпиона. Аркадий вспомнил подвиги Мехлеса во время Великой Отечественной войны, И расследование в отношении своего телохранителя прекратил. Добился только перевода его в Темрюк, не желая больше подвергаться риску пребывания рядом с вооруженным идиотом. И что теперь мне делать с остальными телохранителями? Проверять их на IQ? Так разве черт знает, как это можно сделать? Вспомнить с помощью Ивана какой-нибудь опросник? Да они там ни хрена не поймут. Нужно будет переводить его на реалии этого века. Хрен знает как. В общем, посоветуюсь с сотником, он своих людей знает лучше меня. Попрошу убрать самых тупых, и, наверное, это все, что можно сделать без неуместных затрат сил и времени на этот вопрос». Труп незадачливого убийцы показали и всем джурам, и охранникам дома москаля-чародея. Выяснилось, что он пытался несколько дней назад проникнуть во двор, но был остановлен и отослан прочь. «Ну, хоть здесь все слава богу. Уж что-что!» Опускать всякую неизвестную сволочь в мой дом ребята точно не будут. Правда, сволочь бывает и очень известная, а от того особенно опасная. Но это уже совсем другой вопрос. Все попытки узнать, кем был послан убийца, кончились ничем. Пришел неизвестно кто, неизвестно откуда, и смерть замела все следы в его прошлое. Учитывая, что за три дня у него была наверняка не одна возможность убить такого известного казацкого атамана, как Калуженин, вряд ли стоило сомневаться, что мишенью его был конкретно попаданец. Нетрудно было догадаться, кто его послал, но стараниями Швыдкова ниточка к заказчику была отсечена, а догадки — не повод для каких-либо дипломатических демаршей. Поэтому неудачное покушение приписали и иезуитам. У Аркадия не было, по крайней мере пока, мании величия, и он понимал, что иезуиты не то, что не замышляют на него покушений, они о его существовании вряд ли знают. Но к концу первой трети 17 века этот католический орден так успел прославиться в Малой Руси, что на него можно смело было сваливать любое преступление. Причем чем оно кровавее и подлее, тем в причастность к нему иезуитов легче поверили бы. Возникшую же проблему слишком много возомнившего о себе кабардинского князька решать надо было тихо. Среди потенциальных союзников Кабарда входила в число важнейших для возникающей вольной Руси. Уже позже на собрании нескольких характерников была предопределена скоропостижная смерть князя Чигинукха от прилетевшей издалека пули. Для воплощения этого предопределения в жизнь в Кабарду было послано несколько пластунов. Два — для убийства, остальные — для распространения слухов о найме братом погибшего князя стрелков в Тропизунде. Обозленные, обиженные на гордецов люди охотно поверят в эту сомнительную выдумку. Попытка Аркадия вынудить атамана Петрова организовать себе приличную охрану к успеху не привела. Калуженин категорически отказался ограничивать свободу доступа к собственной персоне. «Бог не выдаст, свинья не съест». Фаталистично отреагировал он на уговоры попаданца А ежели я от людей буду прятаться, то какой же я тогда атаман? Не, казаки того, кто от них за сторожей хоронится, своим атаманом признавать не будут. Аркадий подумал и согласился с таким мнением. Более того, использовал похожую аргументацию для сокращения числа собственных сопровождающих. Толку от них при нападении вражьего подсыла, как показала практика, ноль, а ославить трусом его вполне могут.